Глава 8 Ощущая всепоглощающее забвение сна, я спешил. Торопился успеть сделать все, что задумано. Проблема была в том, что число людей, которым я очень хотел попасть в гости и провести задушевные беседы, было весьма большим, и находились они в разных местах. Маг дикарей отправился в плен. В дополнение к остальным членам трудовых резервов, которые должны были своими руками строить дома, расчищать улицы и устанавливать заграждения по периметру безопасной зоны. Барон открыл своей рукой доступ в подземное хранилище полное припасов на случай тяжелой зимы и вражеской осады. Находилось оно неподалеку от укрепленных холмов, но все равно требовало строительства защитных заграждений. Голодать люди не будут. Да и кое-какие ценные и дорогие вещи можно будет убрать наконец-то с незанятых зданиями площадей. В общем, работы предстояло много, но стражников не хватало. А из пленников были так себе строители. Сплошь аристократы, убийцы, военные, специалисты, маги. Не привыкли они честным трудом заниматься. Полученную после битвы энергию я направил на создание боевых элементалей. Они помогут обеспечить защиту этого места, но проживут порядка недели в лучшем случае. Хотя если ничего серьезного не случится, то дней 10 протянут. За это время мне лучше бы вернуться. Экспресс-допрос дикаря особо ничего не дал. Да и помощники в лице барона и его людей не внесли ясности. Они очень удивились, когда узнали, что пятерка таких вот магов взывала к дождю из Слимов. Причем весьма успешно. Единственное, что я понял наверняка из того странного бреда, который нес этот трясущийся слабак, была и вторая группа из трех магов. Более сильных и опытных. И именно они открыли второй портал и свалили в закат. Больше полезной информации получить не удалось. Дикарь понимал половину из того, что мы спрашиваем, а мы и половины не понимали из его слов. Да и врать он мог, откровенно говоря. Небольшой прогресс наметился, когда мы спросили, откуда он знает наш язык, на что ответ был простой — пленники и перебежчики. Если есть пленники, значит, их где-то содержат. Если есть перебежчики, то, столкнувшись с ними, мы сможем получить куда как больше ответов на различные вопросы, связанные с дикарями. Впрочем, не такие уж они и дикари. Технического прогресса нет, но магическое искусство развито на приличном уровне а взращивать его невозможно при отсутствии должных условий, города, ресурсов, коллег для дискуссий и манекенов для опытов. Впрочем, здесь полным-полно слимов, так что им точно есть на ком оттачивать мастерство. Свои выводы я сделал, и, отведя в сторонку барона, задал ему прямо в лоб один крайне каверзный вопрос, из-за которого он начал чуть ли не стоя ерзать. Как так вышло, что ты живешь и воюешь в Приграничье, на самом острие, а о своих потенциальных врагах, знаешь, не особо-то и больше моего? Ну, эээ, тут просто... Давай не юли, мне надо понимать, с чем я столкнулся. И твое поведение меня настораживает больше, чем умение этих шаманов доморощенных призывать с Надавил я, и барон поплыл. Потому что меня, указом императора, как и всех, в общем-то, аристократов отстранили от допросов и общения с пленными. Вон тот дом принадлежал особому уполномоченному по делам коренного населения диких земель. «Красные кирпичи и стальные ворота покореженные», — уточнил я. «Да, у него была своя гвардия, не сильно уступающая моей. Этот человек напрямую подчиняется императорскому двору, и люди вроде него всегда забирают любого аборигена, попавшего к нам в плен. Что-то вроде контрразведки» но зацикленной только на проблемах с перебежчиками и исконными жителями этих земель. Здоровый у него дом был. Целый квартал занимал. Да, там и своя тюрьма была, где содержали пленников. Я даже войти туда не мог. Эта территория принадлежит его императорскому величеству. И что, за все время ты ни сном, ни духом, что происходит вокруг твоих земель? Удивился я. Отдал все на откуп какому-то чиновнику и все? Куда он, кстати, пропал? «От был за консультацией в столицу. Оставил немного человека хранять резиденцию, и все. А не знаком я с ним и всеми остальными по одной очень простой причине. Я главой рода стал всего три месяца назад. Просто не успел». «Отец что, не вводил наследника в курс дела?» Я снова зевнул. «Все, третий звоночек. Парабайнки». «Он не планировал так скоро умереть». «Всего пять лет назад он, ну, продлил жизнь. Всю жизнь провел в войне. Детей у него почти не было. Я, сестра, да два брата. Оба погибли еще в юности. Сестра вышла замуж и уехала на другой край империи. В общем, не успели. Да и я сам по его стопам пошел. Все силы не на светские рауты потратил, а на тренировки, войну, укрепление власти. А как же Анна?» Посмотрел я на деловито хозяйничающую девушку, что ходит-бродит с пятеркой сопровождающих мимо складов. «Анна — это мое сокровище, случайность, ставшая величайшей удачей. Жаль, ее мама не увидит, какой красавицей она стала. Но не будем о грустном, ладно?» — тяжело вздохнул барон. «Ладно, я отправляюсь к Радову, пора. Сам допытывайся и узнавай всю правду от аборигена». Элементали я создал, часть из них пригодна для работы. Люмин останется за старшего среди них. Он разумный, скоординируйтесь. Кириллов с ним уже знаком, так что все должно быть в порядке. Я не очень разделяю твою идею садиться в плен ради короткого путешествия в Радаевск. И все же не мне тебя учить. Хорошо, что ты это понимаешь. За пленниками глаз до да глаз. Это наша страховка. Посмотрим, насколько их жизни ценны в глазах князя и родни». Раз уж мы на войне, будет глупо не воспользоваться подобным шансом. Тем более, что они сами к нам приперлись. «Я боюсь, это далеко не все нежеланные гости», — покачал головой Павел. «Им же хуже». Пожал я плечами и посмотрел на юг. «Где-то там сейчас лагерем стоят бойцы полковника Крягина и ждут моего возвращения, все еще окруженные элементалями. Я не собираюсь подвергать всех опасности». Пускай тихо поужинают, составят отчеты, и мы поедем дальше. Жаль, что с Игловым не встречусь. Он тоже мне кое-что задолжал по законам гостеприимства. Да и очень интересно, что с детьми, которых я спас. Нет, на обратном пути я точно к нему заскочу. Отец. Подошла к нам Анна и, демонстративно игнорируя мое присутствие, попросила его уточнить у меня, когда я уже наконец-то уйду. Я лишь рассмеялся от этого очередного демарша девчонки, что обиделась на меня, потому что во время последней остановки на нашем пути я не стал ей массировать все то, что она там себе представляла. Но не было у нас тренировки полноценной, разминка только, потому смысла от массажа не было. Да и мы сильно отставали от графика. При всем этом от странного блеска в глазах девушки и того, с какой легкостью она скидывает себя один элемент одежды за другим, Появилось странное ощущение тревоги ниже пояса. Она, конечно, девушка красивая и все такое, даже понравилось мне, но именно поэтому я и не стану доводить все до горизонтальной плоскости. В отличие от случайной официантки, с которой я никогда больше не встречусь и где, скорее уж, любопытство завладело мной, Аня совсем другой фрукт. И переводить отношения в нечто личное я не готов. Не знаю, как тут у них с моральной стороной вопроса, но после всего, что я с ней сделал, перейдя черту окончательно, я соглашусь на потенциальный брак и возьму ее под свою полноценную опеку. А там и с ее отцом придется перейти на другой уровень взаимоотношений. В общем, я, все еще изучающий грани морали, нормы чести местных, не готов к такому. Да и барон не готов пойти на мои условия. Я дан и буду нести ответственность за их жизни, и буду требовать от них, как император, требует от своих подданных послушания, верности и исполнительности. Буров пока не смирился с тем, что все в славе и для него кончено. Когда смирится, когда он увидит закрытую перед собой дверь, тогда я и помогу, вложив в руки ключ от новой двери, за которой будет новый путь. Брак для меня в данном случае — удобная формальность. Но чем больше я знакомлюсь с этим миром, тем больше понимаю, что ничего у меня с этим планом не выйдет. За большинством баронов стоит граф либо князь. Граф тоже подчиняется князю, а уже князь императору. За императором стоят еще люди, как минимум королевство магов Гизель, о котором я уже много слышал. Великий регулятор в мире аристократии, позволяющий династиям жить и править тысячи лет и поддерживающий баланс их союза. Бесполезно договариваться с бароном, графом и даже князем. А вот если я договорюсь с императором, то он мне без проблем для легализации найдет жену-аристократку. Но как с ним договориться? Это хороший вопрос. Надо изучить империю изнутри понять ее проблемы, найти возможности и надавить на больную мозоль императора. Пока что я вижу лишь одну проблему — Слимы и маги-шаманы-дикарей. Но этот путь выглядит мелким, ошибочным. Он подразумевает войну. А значит, когда придут мои люди, они станут целью моих врагов. Это именно то, чего я хотел бы избежать. Если уж идти этим путем, то хоть против всех». Разница будет не слишком велика, как и корень всех проблем, а последствия полномасштабной войны могут превратить этот прекрасный мир в куда как менее привлекательное место. Поищу более элегантный выход, но сперва заявлю о себе, чтобы императорский двор шумел, нашептывая мое имя и переживая о том, чтобы я не заглянул к ним в гости. А значит, пора выспаться для великих свершений». Все вопросы невозможно решить за раз. И возвращение Духа Ветра, отправленного преследовать ту троицу, что напала и спешно отступила прочь, принося свои дикарские извинения в руинах, совпало с тем временем, когда я отправился в стан потенциального врага сдаваться в плен. Перенаправил его к Люмину. Пусть расскажет, что видел, объяснит путь, а Люмин уже попробует это все с картами местности Бурова соотнести». «Ну что же, вот он я. Сдаюсь в плен и готов за все ответить перед князем. Моя колесница готова?» Прошел я через заслон элементалей и предстал перед полковником и его напряженными людьми. «Ну да, потери понесли, многие ранены, и нужна помощь больничных лекарей. Этот слимопад принес им куда как больше проблем, чем война с герцогом, откуда они пришли». «Все готово?» «Еще раз пройдемся по нашим договоренностям». «Да, да, давайте быстрее только. Я еду на буксируемом вами бронетранспортере. Вон тот, надо полагать». Указал я на металлического монстра с четырьмя огнеметами. По одному на каждой из сторон. Машина вышла из строя, и ее можно было лишь отбуксировать. Я согласился ехать в ней, отсыпаясь, чтобы никто меня не трогал. И я никого не трогал по пути». Перед самым приездом в княжество я согласился на ограничивающие меня стальные колодки, цепи, антимагический обруч-маску и все то, без чего меня попросту не пустят к жаждущему встрече князю. Я уже успел вдоволь оценить качество и местного металла, и антимагического оборудования. Переживания о своей судьбе — ноль. Это не более чем небольшие сложности на моем пути. Не удержат меня ни цепи, ни обруч. Они не заблокируют духовную силу, которой у меня все еще крохи, но и этих крох хватит для маленькой победоносной войны против князя. Еще раз обсудив все и дав согласие, я забрался в оборудованный спальником холодный кузов моей персональной клетки, посмотрел на запас еды и воды на несколько дней и с улыбкой лег спать. С огромным трудом удержал себя, цепляясь в полубреду за реальность, до того момента, пока мы не добрались до границы двух баронств. Эльки доносили все, что происходит вокруг, а я из последних сил боролся со сном. Повезло, что изматывающих тело сражений было всего ничего, а изматывающих душу медитаций еще меньше. В очередной раз похвалил себя за то, что не сорвался с Анной иначе и в буры бы не успел к Слимопаду, и от бойцов полковника мало бы чего осталось. А так я их спас, и уже появляется мелкими росчерками легенда о моих моральных качествах. Уже как минимум эти бойцы и те, с кем они будут общаться в ближайшее время, разнесут молву о крайне сильном маге, способном в одиночку остановить Слимопад и спасшем того, кто пришел его убить. «Вода камень точит». А я буду точить ту стену, что возвели между прибывшими вторженцами и местными жителями законы, принятые императорами. Избегая тотального кровопролития, доказывая и показывая всем, на что я способен, я постараюсь заставить их бояться самой мысли о том, чтобы стать моими врагами. Показывая безразличие к их враждебному настроению, я продемонстрирую свое превосходство над их жалкими потугами контролировать меня и мою жизнь. Будет не просто сломить эту стену, но я справлюсь. В конце концов, я не первый попаданец в этот мир, и не последний. Даже не удивлюсь, если все нынешние империи вообще построены выходцами из других миров. И эти завоеватели своими действиями просто ограничивают число потенциальных соперников за трон правителя. И пусть учебники истории пишут, что хотят, но я-то знаю, что историю пишут победители. Если императорам выгодно объявить себя изначальными жителями этих земель, то никто не запретит им это сделать. Да хоть богоподобными себя объявят, не удивлюсь, в моем мире таких идиотов тоже хватало. Идиоты! они повсюду! Пробухтел я, теряясь между сном и явью. Конвой с особо опасным пленником. Пограничный отряд с удивлением встретил колонну военной техники и затребовал документы для проверки. Мало ли какая диверсионная группа пытается таким образом прорваться и переломить ход уже проигранной войны? Они даже не представляли, насколько они близки к истине, хоть и подтвердились полномочия полковника и из Радаевска прислали подтверждение на право проезда. «А вы чего дерганые-то такие?» полюбопытствовал Макс приграничья у жадно курящего сигарету лейтенанта, что все косился на одну из машин в колонне. «А? Чего?» — переспросил он, отрывая взгляд от БТРа. «Че случилось с вами? Раненых, смотрю, много. «Слимы, что ли? Где нашли их?» «Слимы, да, и не только. Под слимопад попали. Прямо на головы. Думал, все сдохнем в один момент». «Да ладно! Вот ведь, а мы даже не видели и не слышали ничего. Далеко это было? Как отбились?» «Помогли рядом с бывшей столицей баронства Бурова». «О!» — тут же переключился на новую тему маг. «А это правда, что Буров вернулся на руины своего города?» Лейтенант скептически посмотрел на него и не удосужился ответить. «Раз уж местные стражи границы даже этого не знают, то незачем посвящать их в подробности». «Поехали!» По рации послышался приказ командира, и колонна вновь затарахтела, грязня воздух выхлопными газами. Они пересекли границу и двинулись дальше. На очереди у них был трехчасовой переезд по раздолбанным дорогам приграничных лесов к цивилизации. Там, у стен военной базы, им предстоит сделать небольшую остановку на ужин, передать раненых в военный госпиталь и узнать у князя, что делать с их пленником, который вызвался самовольно нацепить на себя оковы. Полковник, следуя собственному чувству долга, не нарушил данное им же слово — и не стал сковывать или пытаться убить спящего мага. И до тех пор, пока тот под его надзором, он не станет этого делать. Лишь при передаче новым конвоирам они наденут цепи, таков был их уговор. Кроме чувства долга, Крягин руководствовался и куда как более прагматичными мыслями. Он не видел, но знал наверняка, что среди элементалей этого мага есть те, которых практически невозможно увидеть. Незримые духи-хранители, способные нанести удар тогда, когда ты этого не ждешь. Возможно, все это вообще ловушка, о чем он честно предупредил князя. Возможно, стоит им отцепить этот БТР и попытаться его подорвать взрывчаткой, как человек внутри, используя свою магию, превратит их всех в трупы. Его мотивы не были понятны, его мысли оставались загадкой. Его поведение противоречило здравому смыслу, его магия казалась чем-то нереальным, а его сила поражала воображение. У Крягина за плечами было много военных кампаний, несколько дуэлей, множество тренировочных битв с магами самого разного калибра, но ни один из них не внушал столь чудовищное ощущение тревоги. Человек, способный из ничего создать армию и в одиночку уничтожить сотни Слимов, для нейтрализации которых понадобилась бы целая армейская бригада или хотя бы пара десятков магов, априори вызывает страх и нежелание превращаться в его врага. До первой запланированной остановки они не доехали. Человек, что пугал командира и простых бойцов, совершил нечто из ряда вон выходящее. Громкий хлопок удара раздался из его БТРа, и что-то со свистом полетело вверх. По рации передали о чрезвычайной ситуации, и колонна остановилась, и очень вовремя. Спустя пять секунд перед самым капотом головной машины приземлился люк, когда-то бывший частью буксируемого БТРа. «Он просто выбил его, чтобы подышать свежим воздухом». В ужасе говорил наблюдавший эту картину своими глазами боец. «Ты лучше глянь, сколько он пролетел! Метров двести!» Протирая глаза, произнес второй. «Это только вперед две сотни метров! Он же по дуге летел! Это же какой силы был удар, что он сравним с...» С чем сравним этот удар, боец не успел сказать. Полуголое тело появилось на броне БТРа и, пошатываясь, оглянулось. Спустя миг он исчез, и со стороны грузовика сопровождения раздались крики бойцов. Не успели армейцы отреагировать, как на крыше броневика показались ящики сухпайка и бутыли воды. И с каждым мигом их становилось все больше и больше. Размытая тень перетаскивала их припасы на броню колесницы, а вскоре принялась загружать все внутрь. Наружу вылетели остатки от трехдневного запаса еды, пустые канистры от воды. Бойцы были ошеломлены запредельной скоростью и силой своего пленника, что решил устроить геноцид остатков их продовольствия. И не успели они отойти от этого зрелища, как началась новая часть импровизированного выступления. На краю дороги, совсем рядом с колонной, поднялся 20-метровый смерч и втянув в себя пыль, грязь, песок — и весь тот мусор, что вылетел до этого из бронетехники. «Назад! Отойти!» Не понимая, что происходит, но ясно осознавая тот факт, что существо из другого мира оказалось еще сильнее, чем он представлял себе до этого момента, скомандовал полковник. «Поверить не могу. В той битве он сдерживался?» неверие. Шок и первобытный страх сковали сердце и душу опытного военного. С существами подобной силы и мощи он еще ни разу не сталкивался. А ведь у него есть две медали за уничтожение красноглазых Слимов. Его приказ был весьма своевременным так как спустя всего пару секунд этот смерч, пройдя мимо колонны и остановившись в центре самой широкой части лесной дороги, превратился в огненный. Пожухла трава вдоль колеи, высохли ветки ближайших елей и сосен, задымился лесной полог. Один из бойцов, с интересом наблюдавший за всем этим с безопасного расстояния, достал из кармана леденец и с шелестом развернул фантик. На этот звук отреагировал Мак и, остановившись посреди дороги, повернул голову в его сторону. Казалось, он будто Сова способен развернуть ее на 180 градусов. Спустя миг Мак с закрытыми глазами замер напротив бойца и медленно приоткрыл свои веки. Белые глаза смотрели прямо в душу бойца. Зрачки! Где его зрачки? В панике думал парень, не понимая, что происходит, и почему он вообще выбрал его своей жертвой. Аура смерти накрыла бойца с головой, и тот не смог не только пошевелиться, но даже сделать вдох. Он задыхался от давления, что разливалось вокруг находящегося в полудрёме мага, переставшего контролировать свои силы. «А-та-та!» пригрозил пальцем маг, и забрал из руки бойца фантик. «Не сари». Человек исчез так же быстро, как и появился, а холодные капли пота стекали по спине бойца, которому причудилась сама смерть, стоящая к нему лицом к лицу. Стоило мусору сгореть в жестоком пламени, как буйство стихии прекратилось, и ей на смену пришел водопад из кружки. Сергей Багров стоял с закрытыми глазами и, шатаясь на ветру, выливал из металлической кружки воду. Литр, второй, третий. Казалось, что там целая цистерна в этой кружке. Десять минут он тушил последствия огня и поливал ближайшие деревья и кусты. «Расти, травушка, расти, муравушка, не переживай, природа-матушка». «Я убью любого, кто посмеет нанести тебе вред», — произнес человек и, приоткрыв глаза, осмотрелся вокруг себя. Земля словно напиталась жизненной силой, и на глазах принялись расти трава, кусты и новые ветки на деревьях. В один миг вся колонна принялась смотреть на землю, выискивая мусор под своими ногами. Слова человека, способного творить поражающие воображения чудеса, шокировали. «Он что, лунатик? Я правильно понял?» Поднимая брошенный кем-то на землю фантик, спросил сержанту своего товарища. «Тише ты! Может, лунатик, может, фанатик. Плевать! Вишь, что он вытворяет! Кто их торженцев знает, когда у них голову переклинет? Он страшнее гильдии зеленых будет!» Да уж. Не будь он вторженцем, Грет Туборг был бы в восторге от него. Не вспоминай этого дьявола-основателя зеленых. И так на душе тошно. Тяжело вздохнул боец, косясь на мага, что не спеша забирался по броне в свою колесницу, все так же сканируя взглядом местность. Сергей Багров надеялся создать о себе легенду, как о великом маге, справедливом и храбром. А получилось создать лишь легенду о безжалостном хранителе леса, что способен убить заброшенный на землю фантик. Хотя он имел в виду совершенно не это. Он спал и видел сны о гибнущем лесе. Магический шторм и хаос магии из-за бестолковых одаренных, бич жизни на планете. Вот этих-то мусорщиков он и был готов придушить своими же руками. Но простым бойцам этого никогда не узнать. Все облегченно вздохнули, когда существо запредельной силы скрылось в своем БТРе и принялось уничтожать запасы целого подразделения. «Едем дальше», — раздался приказ по рации. Колонна двинулась в путь, везя добычу к своему господину, что уже радостно потирал руки, ожидая реванша, и готовя подходящую для своей добычи клетку вместе с особым уполномоченным по делам вторженцев Петром Яковлевичем.